В первую очередь, порядок выплаты гонорара. Данный вопрос меня не касается. К вам прибудет другой человек, который решает финансовые проблемы. Мне поручено с вами встретиться, получить принципиальное согласие. Затем я встречу вас в Москве. Обеспечу машиной и необходимым материалом. Если он знает о материале, то знает и о теракте, понял Кобра. Без денег я переговоры не веду. Амбиции? Они не делают части профессионалу. Как вам Наташа? Она девушка без предрассудков. У нее в Москве тихая двухкомнатная квартира. Наташа всегда рада гостям. К вашему сведению, она прекрасно разбирается в настоящих французских духах. Я это почувствовал. Гонору кобры значительно поубавилась. Девушка обаятельна, очень естественна. Рад, что она вам понравилась. Егор сделал небольшой глоток, поднялся и раскланил. В пять утра кобру разбудил телефонный звонок. Слушай, — ответил он недовольно. Доброе утро. Откройте дверь, я сейчас загляну, — сказал Егор и положил трубку. Кобра быстро накинул халат и только повернул ключ, как дверь открылась. В номер вошел Егор, бросил на кресло кейс. «Вадим, тебе позвонят домой на Канары» и вышел. Первой мыслью Кобра было, откуда знает его имя. Он же представился как Захар. Ключ оказался привязанным к ручке кейса. Кобра отпер его. И увидел плотные пачки долларов. В кейсе находилось ровно 500 тысяч. Начальник охраны дачи, бывший опер Артем Дуров, ни черта не понимал в политике, да и не интересовался идеей. Но ежедневные визиты майора Сухова, обили водителей и охранников, сопровождавших своих хозяев, Сбили Артема, нарушали его установленный порядок жизни. Неожиданности начались с того, что перестала работать система прослушивания особняка. Артем не разбирался в электронике, потому не стал искать причины, но главное — не желал демонстрировать, что о прослушивании знал. Он позвонил Вике, но у нее никто не отвечал. А пользоваться местным телефоном для связи с контрразведкой или милицией было опасно. Днем он выехал в город. На Кутузовском остановился у магазина. Возникло желание воспользоваться автоматом. Но Артем удержался. Если отключили прослушивание, то за ним ведется наблюдение. Артем зашел в магазин, купил крем для бритья лезвие и вернулся домой. Факт, что он прошел мимо автомата и не воспользовался им, должен служить косвенным доказательством, что начальник охраны двум богам не служит, никакой игры не ведет. В этот же вечер Артем получил подтверждение, что в своих предположениях оказался прав. Около восьми приехал хозяин с супругой и еще три машины с гостями. Среди приехавших он узнал вице-премьера Борчука с женой, помощника президента Ждана, третьего гостя, тоже, видимо, с женой, здоровенного мужика с зычным голосом Артем видел впервые. Хозяева и гости вошли в особняк. Артем проследил за парковкой машины, неожиданно столкнулся с майором Суховым, приезда которого не заметил. — Привет, Артем, — сказал майор. — Господа прибыли. Теперь они вне твоей юрисдикции. — Не дави интеллектом. Идем ко мне, согреемся. Дома Артем клепил чайник, достал бутылку из стаканы, вновь позвонил Вике. Послушав длинные гудки, положил трубку. — Кому названиваешь? — майор разлил по стаканам водку. Когда в казино служил, была одна общественная, но больно нравилась.